Любые человеческие замыслы может нарушить непредвиденный фактор, некое x сбивающая весь план. Я его не предвидел, но, достигнув в пятницу первой подставки и собираясь еще раз подбодрить Уильяма Бейтса, я понял, что слишком благодушен. Уильям еще не вернулся. Джейн была здесь. А с нею был высокий, тонкий, темноволосый персонаж в непереносимом романтическом стиле. Он говорил с ней напевно и тихо. Она его восторженно слушала, вылупив прекрасные глаза, приоткрыв губы. Мне пришлось окликнуть ее несколько раз. — Уильяма еще нет? — она резко обернулась. — Уильяма еще нет? Да — Да-да, его нет. Наверное, скоро будет. Разрешите познакомить вас с мистером Спелвином. Он гостит у Уиндомов. Мы с ним гуляем. Естественно, эти сведения меня поразили, но я скрыл свои чувства и сердечно поздоровался с тонким субъектом. Мистер Джордж Спелвин, актер, догадался я. Его двоюродный брат, отвечал спутник Джейн. Мое имя Родни, я не разделяю тяги к подмосткам. Меня привлекает гармония. Вы пишете музыку? Словесную, объяснил мистер Спелвин. В своем смиренном духе. Я поэт. Стихи просто замечательные, сказала Джейн. Сейчас мистер Спелвин читал мне. Ах, этот пустячок, отмахнулся он, как говорится, джувенилия. — Ну как красиво, как мелодично, сказала Джейн. Нет слов. У вас, сказал мистер Спелвин, есть душа, чтобы это чувствовать. Хотел бы я, чтобы на свете было больше таких людей. Нам, певцам, нелегко в грубом бездушном мире. На той неделе один издатель спросил, что значит «Мой сонет — вино желания». Спелвин снисходительно засмеялся. Я ответил, что это сонет, а не каталог. — Так ему и надо, — пылко подхватила Джейн. — Спасибо, что не дали по носу. Тут кто-то тихо засвистел, и я увидел сзади на фоне неба Уильяма Бейтса. — Привет, — сказал он. Я подошел к нему, оставив Джейн из Спелвина за насыщенной беседой. «Кто этот тип?» — спросил Уильям. «Некий Спелвин гостит у Уиндомов». «Истинный чучело!» — заметил Уильям. «Он собирается с вами гулять», — сообщил я. «Со мной?» — так Джейн сказала. «Минуточку», — сказал Уильям. «Не могу же я при нем сжимать ее в объятиях?» «Вроде бы нет». «Тогда отложим», — сказал он с явным облегчением. Вообще-то это хорошо, там был замечательный пудинг, и я не потяну романтическую сцену. Отложим, а? Я посмотрел на Джейн и на Спелвина и опечалился. Что-то в них было такое настораживающее. Я собрался было поспорить с Уильямом, но Джейн окликнуло его, и все они ушли. Я тоже ушел, занявшись думами. Появление Спелвина после этих пустынь. Меня пугало. Я страдал за Уильяма и ждал его у клуба после матча. Он пришел через два часа, ликуя и радуясь. — В жизни так не играл, — сказал он. — Помните восьмую лунку? Мяч до нее не долетел, лежал в траве. Я взял клюшку и тихо, мирно, где Джейн? — прервал его я. — Джейн! — Спелвин увел ее домой. — Осторожно, Уильям, — сказал я. — Если вы не возьметесь за ум, он ее умыкнет. Не смейтесь. Я их видел до вашего приезда. Она смотрела ему в глаза, словно он какой-нибудь шейх. Вы не понимаете, глупый человек, что она любит романтику. Загадочную незнакомец уведет, ее от вас моргнуть не успеете. Да, добродушно отвечал он. Я об этом думал, но оказалось, что он пишет стихи. Нельзя же влюбиться в поэта. Дело в том, что он испытывал брезгливость только к трем вещам в мире: к слизнякам к икающим Кэдди и к поэтам. — Очень даже можно, — возразил я. — Ну что вы, — воскликнул Уильям, — и потом он не играет в гольф. В жизни клюшки не держал и не собирается. Вот как?